Параграф 4. Идеологическая борьба в древнем Китае в VI-III веках до нашей эры. Какими способами и методами управлять поднебесной в условиях, когда можно быть знатным, но бедным? Этот вопрос волновал многих мыслителей того времени. Различия в подходе к решению данной проблемы и предопределили возникновение нескольких философских школ. Древнекитайских философов интересовали не столько закономерности природы в целом, сколько социально-политические и социально-этические вопросы. Не случайно поэтому, что стремительный взлет философской мысли в Древнем Китае связан с VI третьим веками до нашей эры, когда изменения в социальном строе настолько требовали осмысления тех важнейших принципов, которые лежали в основе взаимоотношений между людьми в обществе. В VI-V веках до нашей эры наибольшие расхождения в подходе к решению этих проблем обнаружились в учениях двух философских школ: конфуцианцев и моистов. Возникновение конфуцианского учения сыграло исключительную роль в истории идеологии не только древнего Китая, но и многих соседних стран Восточной Азии. Страница 366. Центральное место в этико-политической доктрине Конфуция Кун Цю. 551-479 годы до нашей эры. Занимает учение о благородном человеке. Дзюнь цзы Конфуции были чуждые идеалы новой социальной прослойки имущих, стремящихся к выгоде и обогащению. Противопоставляя им принципы морали и долга, Конфуции обращается к идеализированным им порядкам прошлого. В этом глубокое противоречие в системе взглядов Древнего философа. Конфуцианские понятия гуманности, Жень, Верности, Джун, уважение к старшим, Сяо, соблюдение норм взаимоотношений между людьми Ли представляют собой положительные общечеловеческие ценности, выраженные через категории исторически обреченного. Социального строя. Отнюдь не стремясь к личному благополучию, питаться грубой пищей и пить только воду, спать, подложив под голову локоть, радость в этом, а богатство и знатность, добытые бесчестным путем, для меня это словно парящие облака, находя удовлетворение в самом процессе познания действительности. Учиться и постоянно повторять изученное, разве это не радостно? Конфуций в то же время высказывает мысли, являющиеся призывом к реставрации отошедшего в прошлое уклада жизни. Характерно, что к решению политических проблем Конфуций подходил, не делая принципиального различия между государством и семьей. Применение к государству моделей взаимоотношений между членами семьи и означало требование сохранить в незыблемости те порядки, когда правитель – это правитель, подданный – это подданный, Отец это отец, сын это сын. Сын их позиций подходил к противоречиям современного ему общества, другой выдающийся древнекитайский мыслитель Мо Цзи, Модзи, Рубеж V-IV веков до нашей эры Все социальные беды, по его мнению, Происходит от обособленности, проповедуемой конфуцианцами. ⁇ Ныне, писал Моди, правитель царств знает лишь о любви к своему царству и не любят другие царства. Ныне главы семей знает лишь о любви к своей семье, но не любят другие семьи. Если же отсутствует взаимная любовь между людьми, то непременно появляется взаимная ненависть. Поэтому Моди и выдвигает тезис о необходимости всеобщей любви, которая позволит навести порядок в Поднебесной. Выступая против семейно-родственной обособленности членов общества, Моди резко критиковал обычай передачи привилегий и должностей по наследству. Призывая почитать мудрых, Моди обрушивался на наследственную знать и считал полезным такое положение вещей, когда первоначально низкий человек был возвышен и стал знатным а первоначально нищий был бы возвышен и стал богатым. Страница 367. В то же время, в противовес конфуцианцам, придававшим большое значение ритуальной стороне человеческой культуры, Моди утверждал, что культура необходима лишь для того, чтобы обеспечить человека одеждой, пищей и жилищем. Все, что выходит за рамки удовлетворения элементарных потребностей человека, не обязательно и даже вредно. Поэтому, в частности, Моди считал необходимым отменить музыку, отвлекающую людей от создания материальных ценностей. Ряд важных положений моиского учения был заимствован философами IV-III веков до н.э., создавшими Лигистскую школу. Если конфуцианцы видели средства умиротворения Поднебесной в совершенствовании социально-этической стороны взаимоотношений между людьми, то лигисты считали таким средством «закон», отсюда и название этой философской школы. Только закон, проявляющийся в наградах и наказаниях, способен обеспечить порядок и предотвратить смуту. Закон сравнивается легистами с инструментом, с помощью которого ремесленник изготавливает изделия. Закон необходим прежде всего для подчинения народа власти правителя. Не случайно подчеркивали легисты, и прежде мог установить порядок в Поднебесной лишь тот, кто видел свою первую задачу в установлении порядка в собственном народе, и побеждал могучих врагов тот, кто считал необходимым Сначала победить свой народ. Конечную цель применения закона легисты видели в обеспечении абсолютной власти правителя. Если конфуцианцы ратовали за возвращение к идеальным порядкам прошлого, а моисты и легисты за последовательное разрушение старой системы общественного и государственного устройства, то представители доосской школы занимали в этом вопросе особую и весьма своеобразную позицию. Основоположником этой философской школы считается Лао Цзы, однако достоверными сведениями мы о нем не располагаем. Авторству Лао Цзи, который был якобы старшим современником Конфуция, приписывается трактат о Дао и Дэ. Дао Дэ Цзин. Сторонники этого учения полагали, что все в мире определяется существованием некоего пути Дао, действующего помимо воли людей. Человек не способен постичь этот путь. Дао, которое можно выразить словами, не есть истинное дао. Поэтому лучшим способом не совершать ошибки в управлении государством является с точки зрения даосистов недеяние правителя, его отказ от активного вмешательства в заранее предопределенный ход исторических событий.